Глава 36. Москва. Четверг, 2025 По стеклу скользили капли мелкого дождя. Саблин смотрел в темноту осеннего вечера и размышлял Дело было странным, вроде бы и не убийство, но все события подводили следователя к ожиданию, что оно вот-вот произойдет. Женщина, безусловно, отравлена, и это уголовное дело. Но она жива. А главный вопрос почему? «Если ее хотели отравить, то почему не сделали этого?» Саблин развернулся на стуле в сторону рабочего стола, достал блокнот и начал просматривать свои записи. Кондратьев оставил племяннице какую-то статуэтку. Как было написано в письме, вещь ценная, особенная. Здесь Саблин нарисовал в блокноте жирный вопросительный знак. И эта статуэтка как-то связана с розой, а точнее большой розой. А она, судя по всему, не женщина». Опять знак вопроса. Лиза, видимо, собиралась в Индию, чтобы эту статуэтку передать Дхавалу, но передумала и отменила поездку. Почему? Еще один вопросительный знак. Накануне мероприятия в индийском центре кто-то вламывается в ее квартиру, а потом крадет сумочку, очевидно, не найдя ничего дома. Предположительно, искали ту самую ценную статуэтку. Может быть, поэтому Лиза передумала ехать? Испугалась? А уже на следующий день Кондратьевы делают укол встряхнино. Саблин смотрел на записки, постучивая пальцами по столу. Женщина не попадает в Индию, а значит, и статуэтка тоже. Где же статуэтка? Капитан почесал затылок. Дховал. Кто он? И почему обо всем этом ему не рассказал Виджитунга? Не знал или намеренно скрыл информацию о статуэтке? Саблин взглянул на фото женщины, которые он распечатал в больнице, а теперь повесил на стену в кабинете среди рабочих инструкций и фото разыскиваемых преступников. И как все-таки с этим всем связана дама в изумрудном платье? Даршан ее не узнал, а поиск по списку приглашенных на мероприятие ничего не дал. Зачем она была в индийском центре, а потом в больнице? Искала статуэтку? Следователь тяжело вздохнул. «Одни вопросы, а ответов пока нет». Зазвонил мобильный. «Слушаю». «Добрый день, капитан Саблин?» «Верно». «Вас беспокоит из Академии наук по поводу Андрея Станиславовича Кондратьева. Ваш сотрудник нам звонил. Узнать о его работе». «Да-да, спасибо, что перезвонили». «Его коллега Герман Исакович готов с вами завтра встретиться и ответить на вопросы». «Отлично. Когда я могу подъехать?» — В любое удобное для вас время. Профессор завтра весь день свободен и ждет у себя в кабинете. — Спасибо, Буду. Саблин положил телефон на стол. Расслабляться не время. — Думай, думай. Он включил компьютер и начал пересматривать видео из индийского центра. Если искали в квартире, а потом в сумочке, то значит воры не знали, где находится статуэтка. Саблин записал эту мысль в блокнот но потом как-то узнали, что она в сейфе в индийском центре. Конечно, шумный и многолюдный прием — самое место для незаметной кражи. Значит, кто-то из так называемых воров был в тот вечер в центре. Женщина в изумрудном платье? Она первая попадает под подозрение. Если она выкрала из сейфа статуэтку и отравила Лизу, то зачем поехала в больницу? Зачем так рисковать, попадая под камеры наблюдения? Следователь задумался. Ответ пришел неожиданно. Потому что эта женщина не планировала ехать в больницу. Саблин щелкнул пальцами. «Именно так, да!» Он вскочил с кресла и начал ходить по комнате, размышляя. «Кондратьеву не должны были отравить в тот вечер!»